Вода и нора. В этот раз службу тащили Александра, Лис, Казы, Лаки. Остальных решено было к дежурству не привлекать. На Гайра просто не было надежи по малолетству, а еще больше по неопытности. Он, конечно, существенно изменился с момента их встречи. Увиденное воочию и испытанное на собственной шкуре довольно быстро перестроило паренька. Но этого было еще недостаточно для того, чтобы доверять ему свой покой, а главное — жизнь. Роспу была поставлена другая задача — отдыхать и восстанавливаться, несмотря на недовольные ворчание и доводы о способности нести караульную службу с его стороны. Лис добился от него обещания не распылять все свои силы без особой нужды, на пальцах доказав, что излишнее геройство может выйти боком для всей команды. Аду время караульной службы миновала по иной причине. Доверяться новому человеку сразу и безоговорочно было бы верхом лихомыслия. Она это прекрасно понимала, потому с ее стороны обошлось без спектакля. Лису выпала вторая смена, не самая тяжелая, но и не совсем легкая. Организм, получивший малую талику сна, требовал продолжения банкета и еще старался оказывать влияние на веки, но именно малая талика делала его старания не такими уж безапелляционными. Он довольно быстро сдал свои позиции, уступив волшебному слову «надо», а потом и вовсе присоединился к тараканам, затеявшим разбор полученной за день информации на составляющие. Это упражнение Лис старался проделывать как можно чаще, используя более-менее подходящий для этого интервал свободного времени, потому что был твердо уверен в полезности данного занятия, позволявшего вычленить крупицы важного из всей массы данных. На первом месте было личное, а именно его умение, в последнее время выкидывающие непредсказуемые фокусы. С самого первого сбоя Лис пытался понять природу, а главное направленность возможных отклонений. Сначала ему казалось, что вариант только один – направление потока внутреннего ресурса на ветвь, отвечающую за ведение. И даже было предположение, что переброска ресурса на другие ветви происходит при повышении его мощности. Как с водой в разветвленной системе, при достижении ответвления в трубе равнозначного диаметра снижается давление, так и тут – то есть если не превышать определенный порог энергии, то умение должно работать штатно. Конечно, в этом случае о массовой блокировке сродни той, что он продемонстрировал бывшим коллегам при встрече на узкой дорожке, можно забыть. Он прекрасно помнил, какое количество энергии ему потребовалось. Но если работать точечно, а не по всей площади объекта, то расход энергии должен уменьшиться в разы. До конца проверить эту гипотезу не позволил выстрел трейсерши. К тому же ее появление показало, что видение – не единственная ветвь для возможного отклонения. Существует как минимум еще одна, что усложняет предсказуемость результата. А если возможны и другие варианты, то полная неопределенность последствий применения умения ему гарантирована. И далеко не факт, что это не навредит ему самому. То есть без контроля за направлением потока энергии использование дара следовало бы ограничить. А вот такого инструмента, как нужный контроль, у Лисы как назло и не было. Остро ощущался недостаток знахаря под рукой. Вспомнилась Юля, слегка царапнула тенью огорчения по душе. Любые потери, неважно, большие они или мизерные, всегда норовят зацепить именно эту беззащитную субстанцию. Загнал тень туда, откуда вылезла. Каждый выбирает свой путь. Остановился на том, что нужно стараться работать на минимальных мощностях, как в случае с ботинком в стычке с конвойной командой. Настораживал еще один момент энергетического плана. Не покидало стойкое ощущение оттока энергии. Она не сосуд с жидкостью, отметку не поставишь, объем пропажи не измеришь. Да и глобальных или заметно ощутимых объемов это явление не имело, скорее мизерная, едва ощутимая утечка. Именно это начинало напрягать. Куда-то же она девалась, а мелочей тут не бывает. Но как ни старался, определить причину не смог. К тому решил последовать совету одного знакомого автомеханика. Хороший скрип, он сам вылезет. А когда вылезет, тогда и будет понятно, что чинить. Короче, поставил зарубку в памяти, присматриваясь за этой своей составляющей, и отложил до времени. Вторым по счету шел анализ, выданный Гайером информации. Лис, естественно, ни на секунду не поверил, что кто-то затеял тут хоровод вокруг ядерного оружия. Смысла в этом не было абсолютно никакого. Если уж приспичит, то наверняка можно накопать на просторах улья вполне себе современную пусковую установку или шахту с ураново плутониевой начинкой. Сюда и не такое закидывает. Так что в заморочки с поисками доисторических аналогов, существование которых еще вилами по воде писано, сродни мазохизму в особо извращенной форме. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Но скепсис вызывала не столько откровенно туманная перспектива таких поисков, Тут, как говорится, чем бы дитя не тешилось. Сколько отсутствия надобности в результате таких поисков. Что тут делать с таким боеприпасом? Зараженных гонять? Себе ж дороже. Хабар с пепла не соберешь. Да и к тем, кто не выгорел, не подберешься в ближайшие лет двадцать. И это еще с запасом прочности, дарованным организму улем, что без угрозы переквалификации в атомиты. Перезагрузка раньше все зачистит. Стронгом загнать. Чтоб те показывали Кускину мать внешникам? Как вариант может прокатить, только вот неизвестно, как это может сказаться на механике Улья. Вдруг он не рассчитан на игры обезьяны с гранатой? Пойдет цепная реакция от такого варварского отношения к его тонкой энергоструктуре и посыплется этот нескучный мир, как карточный домик. Нет, Стронги хоть и с бзиком на почве лютой любви к внешникам, но уж точно не идиоты. Так что версия с ядерным оружием абсолютно тупиковая. И все-таки эти черти тут явно что-то ищут. Для себя или наоборот спрятать от всех подальше не суть важно. Важно, что взрослые мужики, гробя себя пачками, вряд ли делают это забавы ради. Значит, есть в этом одним им известный смысл. И эта стычка с ними могла носить как целенаправленный, так и вполне случайный характер. Если допустить, что целенаправленный, то это завернутая в свинец хреновина, который покоится у него в кармане является какой-то составляющей их поисков. И если соотнести свойства бруска с рассказами блогера, то по ненормальности они вполне могут оказаться так же далеко, как яблоко от яблони. А значит, скорее всего, найдутся и другие желающие похотиться до этой штуковиной, а вместе с ней и на лиса. Только вот против этой версии бунтовал разум, не способный найти ответ на такой простой вопрос, как отрицатели смогли их найти. Их группа довольно далеко отклонилась от намеченного маршрута, и стрелочек, как в казаках-разбойниках, за собой не оставляло. Да и сам начальный маршрут мало кто мог определить, и в этих мало кто он был уверен. Если же это была воля случая, то одной проблемой становилось меньше. Но почему-то в случайности отказывались верить его за хребетники, устраивая каждый раз легкий демарш, как только разум решал остановиться на этой версии. Да и не похоже это на улей с его выкрутасами. Лис все больше и больше погружался в уверенность, что этот мир ведет какую-то свою игру по правилам ему, одному ведомому. И шанс выиграть в этой игре имеет тот, кто эти правила знает. Или имеет о них хоть какое-то представление. Или... Тихий шорох, донесшийся со стороны спящих товарищей, заставил бросить взгляд в их сторону. Подземелье — штука, не совсем предназначенная для комфортного проживания. Температура тут хоть и не минусовая, но все-таки ниже, чем на поверхности. И чем дольше тут находишься, тем больше это аукается организму. Влажность при отсутствии хорошей вентиляции только усугубляет воздействие прохлады. И если временами они использовали спальники только в качестве подстилок, а то и вовсе обходились без них, задаваясь вопросом, стоит ли занимать такое бесполезное вещью пространство в ранце, то сейчас о них вспомнили все. Маленький отряд во время отбоя напоминал кучку куколок, не вылупившихся бабочек-переростков. Вот сейчас одна такая куколка, норовила вылезти из своего кокона. Движения Ады были абсолютно бесшумными. Даже автомат не лязгнул карабином ремня. Если бы не предательский шелест ткани ночной упаковки, неожиданное появление девушки в поле зрения могло бы лишить лиса некого количества совсем не лишних нервных клеток. Но сейчас они с интересом наблюдали за трейсершей вместе с хозяином. Живые и здоровые. Девушка все так же бесшумно подобралась к краю парапета И осторожно спустила вниз край альпинистского троса, который они использовали для подъема и убирали, когда вся группа была наверху. Высота до края парапета была не такая уж большая, но какое-никакое препятствие, которое лучше преодолевать с использованием узлов на тросе, чем цепляясь за гладкий бетонный край. Лис не двигался и даже не поворачивал головы. Луч фонаря не охватывал фигуру дозорного, и видеть его лицо девушка не могла, но каким-то образом определила, что за ней наблюдают. Луч фонаря выхватил гримасу, сочетавшую в себе извинения с небольшой долей кокетства, призванные без каких-либо слов пояснить, куда и за каким лешим девушке приспичило. Лис жестом остановил трейсершу и поднялся. Ее уже познакомили с внутренним укладом команды, согласно которому по одному никто и никуда за пределы зоны видимости не ходил. Казалось бы, что тут опасаться? Зараженные толпами по подземельям не бегают. Звук разносится так, что за полуверсты слышно, как комар затылок чешет. Да и диаметр трубы не способствовал легкому передвижению к кому-то более объемному, чем тот же бегун. Но порядок на то и был введен, чтобы свести к минимуму вредные для организма последствия от проделок проказника улья. А для этого его нужно соблюдать неукоснительно и без каких-либо отступлений. С этим смирилась даже Александра. Но этот самый диаметр был и основной проблемой не считая отсутствия ответвлений, маломальски пригодных для естественных нужд. Поэтому естественные потребности требовали значительного променада. Ада вопросительно уставилась на дозорного, но тот лишь криво усмехнулся на смущенный взгляд девушки, подошел к одному из коконов и тихонько коснулся завернутой в него фигуры. Спустя мгновение в луче фонаря появилась сосредоточенная мордашка куклы. Сон если и был, то его остатки без следа развеялись взмахом длинных ресниц. «Составь компанию, подруги!» Лис кивком указал в сторону ады. Вопросов не последовало. Девушка деловито сгребла автомат и направилась к краю парапета, где ее уже ожидал Трейсер трейсерша с веревкой в руках. Лис еще долго слышал шаги и приглушенные голоса девушек, отражаемые гулким эхом подземной городской утробы. А когда решил вернуться к своим умственным изысканиям, не обнаружил оставленные на время мысли на месте. «Вот непоседливая тварь!» Как ни старался отыскать ее концы, тщетно. Тараканы все время норовили вернуть его к перевариванию недавнего разговора, чем-то он их зацепил. Но вот чем именно, членистоногие говорить упорно отказывались. Пока гонял их по углам, успели вернуться девушки. Упаковались в свои коконы, не обронив ни слова. А тут и время его вахты закончилось. Выковырив из спальника с сонно хлопающего глазами Каза, устроился на нагретой ложе. С приростом населения спальников хватало в обрез, так что было не до персональных постелей. Сменивший его каз слегка придержал командира за рукав, призывая немного задержаться. «К чему был весь этот спектакль одного актера?» Предварительно проведя фонарем по спальным мешкам, едва слышимым шепотом произнес он. И добавил в ответ на непонимающий взгляд товарища. «Я про пацана с его байками». «Мне непонятно, зачем Горном его подсунул». Я не верю, что он сделал это без причины. Значит, она должна быть в пацане. Так что пусть выкладывает все, что знает. Уши у нас не отсохнут. Тем же шепотом ответил лис и отправился на боковую. Едва успел закрыть глаза и провалиться в черную яму забытья, в которую Морфей спускаться определенно боялся, как его тут же принялись оттуда вытаскивать. «Командир!» Возбужденный и обеспокоенный голос Лаки, продолжавшего трясти лиса за плечо, Смахнул свек тяжелый путы сна, как бейсбольный битой. «Командир, там это... там вода!» Это было нестандартно. Мозгу потребовалась дополнительная информация, чтобы он впихнул водородно-кислородную субстанцию в рамки текущих реалий. «Какая вода? Где?» «В трубе!» — отозвался парень. «Вода в трубе. Это логично. Где же еще быть?» Не до конца проснувшиеся тараканы спокойно затолкали жидкость в границы обыденной для обывателей емкости. Мозг, привыкший за долгие годы прошлой жизни к этой довольно часто встречающейся фразе, не разглядел подвоха. Но явно обеспокоенный тон Лаки сейчас эти границы делал несколько зыбкими. Засуетившиеся мураши вытолкнули тело из спальника еще до того, как мозг успел отдать соответствующую команду. Луч фонаря выхватил из темноты весело журчащий ручеёк, бодро бегущий по жёлобу коллектора. Ручеёк был небольшой и на вид довольно безобидный. По глубине он едва достигал пары-тройки сантиметров. Но его веселое журчание указывало на то, что где-то есть избыток давления, который не успокоится, пока не выровняется по всей площади сообщающихся сосудов. А если есть давление, то есть и причина для этого». И активность захребетников говорила, что последствия от нее, скорее всего, будут очень неприятными для обитателей подземного бункера. Ули еще раз демонстрировал свою нелюбовь к такому понятию, как стабильность в любом ее проявлении. Народ, подъем! Все свое берем с собой! На сборы пять минут. Резкий выкрик, усиленный отражением от сводчатого потолка, накрыл весь небольшой объем бетонного мешка. Спальники спешно освобождались от своего содержимого, принявшегося бодро и деловито собирать свои пожитки. Только один остался в том же положении, что и до бодрящей команды. Среди собирающихся не было Гайера. Даже Прост старался не отставать от остальных и интенсивно манипулировал усилевшей рукой. «Эй, кому спишь, пьяный морда? Команда подъембил! Выполнять нужно, а то табуретка голова летает. Потом жалуйся хоть министра обороны!» Придавая своим словам наигранный акцент обитателей Средней Азии, Каз приложился носком берца к содержимому спального мешка в районе предполагаемой пятой точки. Судя по воплю, донесшемуся из утробы мешка, приложился довольно ощутимо. Мгновением позже на поверхность вытряхнулась склокоченную, заспанную и ничего не соображающую голову блогера. Следом за ней Бойко начал освобождаться от теплых объятий спальника и все остальное. Кас благодушно усмехнулся. «Вот что Пинок, животворящий, с новобранцем делает!» Единственная эффективная мотивация для русского народа. Так вот, парень, заруби себе на будущее. Все команды выполняются бегом, в режиме «Еще вчера» и без лишних вопросов. Тогда в мотивировочной составляющей необходимости не будет. Командир, что за Похоже, на поверхность идет дождь, или вневая канализация не самое подходящее место для укрытия от него. Нужно сматываться отсюда, если не хотим испытать на себе все прелести ощущения экипажа тонущей подводной лодки муру ответил лис. «Выдвигаемся». «Может, обойдется?» С надеждой в голосе спросил пулеметчик. Подземелье было почти идеальным убежищем, и перспектива выбираться в город, кишащий зараженными, никого не радовала. покапай -по это перестанет?» «Может, обойдется, но проверять эту гипотезу лучше у выхода, имея возможность свинтить в случае, если она окажется ошибочной. Уровень быстро поднимается, уже по голень, а пока до колодца доползем, выше колена будет». А в той позе, в которой мы по ней ползти будем, и вовсе по самой не хочу. Каз замыкающий, потопали!» С этими словами он, взвалив перегруженный ранец и повесив на грудь трофейный печенек, спрыгнул с парапета в весело журчащий поток. Каменный кишечник города принял его внутрь равнодушием холодного бетона. Фонарик на шлеме в так движение вырывал из небольшие освещенные сегменты, а движения получались рваными увеличивавшиеся из-за дополнительного обвеса габариты и тяжесть ноши, скорости отнюдь не способствовали. Голова постоянно норовила приложиться к бетонной тверди, и Лис не раз порадовался, что на ней имеется такой презираемый местными предмет, как каска. Позади слышался плеск воды от движений товарищей, их пыхтение, постукивание шлемов о бетон и периодическое озлобленное шипение Гайера, у которого такой полезной вещи на голове не было. Чтобы добраться до колодца, из которого они делали вылазку, потребовалось времени почти в два раза больше, чем они потратили в предыдущие путешествия, и Лис почти не ошибся с прогнозом по поводу притока воды. Ее уровень значительно увеличился, но теперь это было уже не критично. Не дожидаясь, пока в трубу колодца выберутся все, он принялся быстро перебирать конечностями скобы металлической лестницы. Но надежда понесла значительный урон, когда выяснилось, что Лис не в состоянии открыть люк. Как ни старался, но даже пошевелить крышку, которую прежде откидывал без особых усилий, он не смог. Пришедший на помощь КАЗ линию сюжета изменить не смог. Люк словно сросся с кольцом, а то, в свою очередь, со всем остальным. Изрядно прогнувшаяся скоба под ногами однозначно намекнула на бесперспективность дальнейшей эскалации этого направления, а еще на угрозу отправить неудачливых штурмовиков на головы своей команде, если они окажутся чересчур настойчивыми и не внемлют предупреждению. Пришлось возвращаться обратно в объятия товарищей и холодной воды. Теперь оставалось только сделать выбор, по какой из труб на развилке им следует продолжить движение. Времени на игры разума не было. В воде понятие времени было неинтересно, у нее было свое течение. Ада, указав на ток воды, предложила двигаться по первой трубе с наибольшим течением, мотивируя тем, что система строится таким образом, чтобы увеличивать угол наклона к выходу воды на поверхность а значит, должно быть расширение коллектора, чтобы обеспечить сбор воды и уменьшить давление. Но Лис, ведомый чем-то, что принято называть интуицией, направился ко второй, не оставляя остальным шансом на выражение своего мнения. Поток, уходивший в эту трубу, был заметно слабее, но все же он был. Возникает вопрос, если воду направили на выход, то потоки по логике должны сходиться, а не наоборот. Тогда зачем нужен второй? Ответа на него Лис не находил, да и особо этим не заморачивался. Просто если течение тут слабей, то оно имеет меньше шансов сбить с ног и утащить неведомой дали. Меньший угол наклона должен обеспечить им меньшую затопляемость. Для жидкости подразумевается только один горизонт, особенно в соединяющихся сосудах. Тем не менее, постепенно начали грызть сомнения в правильности данного выбора. Они пробирались довольно долго, но им не попалось ни одного колодца, через который можно было бы выйти на свет божий. А вода хоть постепенно, но прибывала. Он уже не шел, а почти плыл, стараясь сжимать голову в потолок, чтобы нормально дышать. Нервы начинали потихоньку сбоить, отрываясь на психике приступами самоедства. Нужно отдать должное товарищам, молча и упорно продолжавшим следовать за ним. У них, как и у него, другого выбора не было, но даже Гайер перестал издавать свои шипящие междометия. И это усиливающееся давление на психику заставляло перебирать конечностями еще быстрее. Вдруг луч фонаря выхватил новое разветвление. Точнее, к их трубе под прямым углом вклинился еще один водовод. Беглый осмотр показал, что он идет на подъем, и уровень заполнения тут несколько ниже. Только была проблема в виде сварной решетки из металлических прутьев, перегородившей этот водовод. На кой черт и кому понадобилось громоздить эту преграду? Забрежевшая надежда отнесла этот вопрос к категории риторических. Еще до того, как мозг отдал осознанную команду, руки сами вцепились в прутья, покрытые ржой решетки, и обрушили на нее весь имеющийся ресурс организма. Преграда явно не ожидала такого зверского наезда, хотя изначально была рассчитана и не на это. От постоянного пребывания в сырости она частично утратила свои свойства на радость горе диггеров. Сварной шов, крепивший конструкцию к одному из вбитых бетон-штырей, не выдержал и уступил напору. Окрыленный такой удачей, Лис ухватился за низ решетки и, уперевшись в стенку трубы, подтянул освободившийся угол на себя. Ослабленная ржавчиной конструкция поупиралась только ради приличия, а потом смирилась с неизбежным и освободилась от второго штыря. Добивать до победного конца несчастный металл Лис не стал, проявив уважение к его возрасту и своему времени. Он просто отогнул оторванную решетку на ширину, позволяющую просочиться в новое ответвление. Первое впечатление не обмануло. Водовод действительно имел уклон вверх. Через три сотни метров это стало очень заметно. А еще через пять вода и вовсе сошла на нет. Это позволило устроить привалы и вытянуть гудящие от напряжения ноги, растянувшись прямо на дне бетонной кишки. Позвоночник за отдых тоже был благодарен, поскольку сгорбленное положение а гутан порядком утомил. Но мокрая одежда в сочетании с холодным бетоном длительности отдыха совсем не способствовали. Поэтому, спустя порцию живца, подошвы вновь принялись мерить подземную трассу мелкоразмерным шагом. Через 20 минут изнурительного марша труба вдруг закончилась. Ее свод резко ушел вверх, поднявшись на высоту пяти с лишним метров. Стены раздались вширь, выдерживая тоже круглое сечение, но в уже новом радиусе позволявшим не только разогнуть уставшую спину, но и менять порядок перемещения, а также двигаться попарно. Эту перемену решили отметить привалом для приведения себя в порядок и завтрака, совмещенного с обедом. У всех, кто с самого начала входил в команду Лиса, в ранцах имелся сменный комплект одежды, упакованный в полиэтилен. Но сейчас переодевание было делом бессмысленным, поскольку бронежилеты, промокшие насквозь, обещали охотно поделиться влагой со всем остальным. Перекусывали консервами, запивая живцом и кофе. Первым, потому что было нужно и требовал организм. Вторым, потому что очень хотелось. Хорошо, что сухой спирт и спички не намокли, заблаговременно упакованные все в тот же полиэтилен. Пока горел спирт, фонари выключали, экономия электричества. Неизвестно, сколько его еще потребуется. А к категории неиссякаемого ресурса оно пока не относилось. На разговоры сил не было. Даже балагур-каз блуждал где-то внутри себя, автоматически пережевывая кашу с мясом. Ситуация была не из веселых. Основной запас продовольствия, воды и боекомплекта с кучей мелких, но очень нужных вещей пришлось бросить в пикапе. Более-менее подходящее место, чтобы пересидеть какое-то время, а потом дотянуться до своих оставленных на поверхности сокровищ, тоже пришлось поспешно покинуть. И теперь на всем этом можно было смело ставить крест, не смертельно, но радости не прибавляло. А вот горячий, хоть и растворимый кофе оказал поистине благотворное воздействие. Напиток растекся приятной теплой волной по окоченевшему телу не хуже, чем местное живительное пойло. Не желая упускать этот настрой, ноги вновь отправились мерить длину подземелий, но уже весьма внушительной трубы. Ну и какого хрена это должно означать?» Первым нарушил тишину КАЗ, когда после почти 40-минутного марша по тоннелю, вполне пригодного для движения поезда метрополитена, вся их честная компания уперлась в серьезные препятствия. Каждый понял вопрос парня по-своему. Кто-то отнес его насчет непонимания, кому и зачем потребовалось перегораживать тоннель, переходящий в узкую трубу с решеткой массивной стеной с дверью. Кто-то насчет того, зачем тут вообще потребовалась дверь, точнее не дверь, а целые ворота высотой под потолок. Ворота из толстенного дерева, обшитого листовым металлом с искусным орнаментом, в стиле, который, если близ у них разбирался, назвал бы античным. Дверь была очень старой, об этом говорил черный, местами переходящий в ярко-зеленый цвет металла, которым она была обшита. На ее крепости это, увы, никак не отразилось, и открыть ее, не прибегая к взрывчатке, с этой стороны не вышло бы никак. А прибегать к ней не хотелось, прятаться было негде, да и взрывать было нечем разве что оборонительными гранатами. Для этой махины это что слону дробина. Я же рассказывал, что раньше обитатели планеты были намного выше. Гайр отнес вопрос Каза к массивной ручке кольцу, приходившейся как раз на уровень лба бывшего Старлея. Это для нас неудобно, а для них было вполне эргономично. Мать, ты опять за свое! Каз, не находя ответа на вопрос о способе проникновения за эту паритетную преграду, сквозь зубы рыкнул на паренька. «Пусть говорит». Неожиданно для товарища остановил его лис. Каз, сбитый с толку таким поворотом, уставился на командира, как на ненормального. Но спорить не стал, хотя его взгляд красноречиво сообщал, что с местом и временем он абсолютно не согласен. «А чё говорить-то?» смутился паренек. «Таких дверей по всему миру раскидано. Хоть в Париже, хоть в Индии, хоть в Исаакии в том же. В Боливии есть. Во времена асов содержание кислорода в воздухе было 40%, а сейчас 20%. А раньше еще больше было. Такой кисель вдохнуть, легкие, как у слона, нужны. Даже в Библии написано, что рост Ноя был семь локтей. Если локоть брать как меру длины, то все пятнадцать метров выходят. Не спорить же с этим документом. А насчет двери, так у нее снаружи нет ни скважины, ни другого механизма для открывания. Значит, ее только изнутри запирает. — Капитан, очевидность, блин! — язвительно бросил бывший старлей. — Ясен пень изнутри. Иначе мы бы тут не топтались, как греки перед троей. Подожди, Каз. Лис снова остановил товарища. Мысль, пришедшая с последними словами блогера, попахила авантюрой. Но возвращаться в узкую сырую кишку водостока совсем не хотелось. Это еще при условии, что вода оттуда ушла. Как думаешь, сможешь? Лис указал взглядом на дверь, сопроводив его дугообразным движением. Кас перевел недоумевающий взор с командира на металл преграды, потом обратно. Когда, наконец, смысл дошел, неуверенно пожал плечами. — Ты это серьезно? Не знаю, брода, можно и ласты склеить. — Знаешь, дружище, меня всегда удивляло в людях то, как они раз за разом роют себе яму предопределенности. Начинают размышлять о неблагоприятных исходах, выискивать кучу причин, почему может не получиться то, что задумали. И знаешь, они получают то, что действительно хотели. Они попадают в эту яму, которую сами себе и выкопали, вместо того, чтобы просто сделать то, что нужно». Лис с иронией посмотрел на товарища. «Это типа, меня сейчас на слабо разводишь?» Каз беззвучно рассмеялся в ответ. «Ловкий ход. Типа, мысль материальна». «Мысль не материальна, Это же мысль». Лис начал складывать рядом все, что, по его мнению, было сейчас лишним оставляя только небольшой комплект вооружения. И намерение, которое пропагандирует различные гуру трансерфинга, ее тоже не материализует. Можно, сидя на диване, сколько угодно визуализировать конечный продукт и намереваться его достичь, но пока не оторвешь пятую точку от мягкой подушки, все это так и останется красочной фантазией. Материальные мысли делают действия. Только когда вместо того, чтобы что-то делать, начинаешь искать повод не покидать диван, Всегда находишь их целую кучу. Сомнения убивают идеи, и никаких тут разводов. У нас выхода другого нет. А чтоб тебе не скучно было, меня с собой прихватишь. Вот ты, блин, философ! А проще нельзя было? Типа руки в ноги и бегом марш! Можно, пожал плечами лисы и одарил приятеля самой невинной улыбкой. Но тогда бы ты не понял механики волшебства и в следующий раз снова начал строить себе ловушку предопределенности. А теперь, скорее всего, уже не будешь. «Смотри, чтобы не пропало ничего!» Каз самым серьезным видом обратился к слегка офигевшему от их диалога блогеру, указывая на сложенное на полу снаряжение. «Вернусь, проверю!» От этих слов паренек выпал еще больше осадок, ошарашенно наблюдая, как эта парочка направляется к преградившей дальнейший путь двери и практически вжимается в нее.